Глава 25. В ту же секунду Саджан услышал сзади себя приглушенные стоны Наташи. Он резко обернулся и увидел, что Наташу схватили. Он было кинулся к ней на выручку, но Сергей, удерживающий Аню, взмахнул ножом и приставил его к горлу пленницы. Парень замер, ощутив свою беспомощность. Он понял, что не успеет выбить оружие из рук негодяя до того, как тот сможет воспользоваться им. Положение было ужасным. Возле входной двери была Аня с ножом у горла, а в противоположной стороне, возле кухни, другой амбал заламывал руки Наташи, невзирая на ее протестующие вопли. — А ну не дергайся, тварь! — Гаркнул на Наташу, державший ее мужчина. Он ударил ее по лицу. Наташа вскрикнула и перестала извиваться. Добившись от девушки покорности, мужчина ухватил ее за волосы и, чуть ли не касаясь губами ее уха, произнес... «Сейчас же звони в полицию и отменяй вызов. Скажи, что пошутила». Наташа затравленно моргнула и попыталась нажать какие-то кнопки на телефоне, но тот выскользнул из рук девушки и упал на пол. «Не надо никуда звонить!» — прикрикнул на всех Сергей. «Мы уйдем раньше, чем приедут полицейские. Если сейчас они смогут подумать, что звонок ложный, то если этот дрянь перезвонит и отменит вызов, то они поймут по голосу, что ее заставили это сделать». Так что надо поторапливаться. Он обвел глазами свое изрядно потрепанное Саджаном войско из трех прихвостней и отдал дополнительные указания. — Этих двоих связать! — кивнул он на Наташу с Саджаном. Мужчина, державший Ковалеву, внезапно вскрикнул и резко отдернул руку, так как девушка умудрилась укусить нападавшего. Однако этот поступок ей дорого обошелся. Разъярившийся мужчина на наотмашь ударил ее по лицу, и девушка упала к его ногам. Саджан кинулся к ней, но услышал рычащий голос того, кто держал Аню. «А ну стой, щенок, или твоей девчонке не жить!» Резко остановившись, словно от сильного удара в грудь, Саджан стиснул челюсти в безысходной злобе. Сжав кулаки до побеления костяшек, он медленно перевел взгляд, слежащий на полу Наташи, на ненавистное лицо главаря банды. Глаза парня были полны ненависти и отчаяния, но главаря это даже развеселило так как теперь явно он оказался хозяином положения. Надавив лезвием ножа на нежную кожу Анны, он осклабился, небрежно бросив. — Спесь-то твоя, как я погляжу, поубавилась! Саджан прожег его презрительным взглядом и ответил. — Если ты настоящий мужчина, то отпусти девушку и дерись. Но было понятно, что бандиты появились в квартире не для того, чтобы помериться силами, а с определенной целью которая не подразумевала длительных баталий, услышав схлипывание Наташи, Саджан глянул на девушку. После сильного удара по лицу она все еще лежала у ног своего обидчика. Без схватив ее за локоть мужчина резким рывком поставил ее на ноги и ухмыльнувшись оскалил пожелтевшие зубы. "Ну ты мерзавка, будешь кусаться, я тебе одним махом зубы выбью", пообещал он обдав лицо девушке несвежим дыханием с привкусом дешевого табака. При этом он еще раз ударил Наташу по лицу, и девушка упала, сильно ударившись головой о стену. Она так и осталась тихо лежать на полу, потеряв сознание. Двое бандитов уже пришли в себя после столкновения с Аджаном и, видя, что парень оказался в беспомощном положении, набросились на него, повиснув у него на руках. Презрительно глянув на эту свору отребья, Саджан стряхнул одного из нападавших, а второму врезал в челюсть, освободившейся рукой. Характерный хруст подтвердил его догадку о том, что бандиту теперь нужно будет вмешательство хирурга для восстановления былой целостности челюсти. — Ты меня плохо понял? — гаркнул главарь, надавив ножом так, что по шее Ани заскользила тоненькая струйка крови. — Я сказал тебе не дергаться, а ты почему-то решил, что я шучу? — взгляд Саджана наполнился отчаянием. «Не трогай ее, пожалуйста», — попросил парень, поступившись гордостью, понимая, что в данной ситуации хамством и силой ничего не решить. «Что вам нужно?» «Для начала нам нужно связать тебя», — хмыкнул главарь, и, кивнув своим людям, дал понять, чтобы те перешли к действиям. Трое бандитов, искалеченных саджаном, с опаской приблизились к сопернику. Двое из них схватили парня за руки и скрутили их, заведя за спину. Третий с нескрываемым наслаждением изо всех сил треснул парня кулаком по лицу. Голова Саджана дернулась, и из разбитой губы потекла кровь. Зло сверкнув глазами, парень еще крепче стиснул зубы и сдержал свой порыв гнева, который мог бы сокрушить его противника на повал. Если бы не плененные девушки, то эта выходка бандита даром бы ему не прошла. Один из непрошенных гостей торопливо и прочно связал руки парня сзади, и удовлетворенно хмыкнув, пихнул его в спину. Не удержавшись на ногах, Саджан рухнул на колени, но он тут же вскинул голову, испепеляя взглядом главаря банды. Сергей не смог скрыть удовольствия при виде поверженного противника. «Так-то лучше», — хмыкнул он, осклабившись, и отвел нож от шеи Ани. «Чем спокойнее будешь себя вести, тем целее будут твои подружки». «Что вам нужно?» — повторил свой вопрос Саджан, заданный им изначально. Вместо главаря ответил другой член банды, видимо, освоившись в роли победителя. — От тебя лично нам ничего не нужно, а вот эту девчонку, — он кивнул в сторону Ани, — нам поручено доставить нашему хозяину. «Что — Что? — взревел Саджан, отказываясь верить в услышанное. — Вы не посмеете ее увезти? — Да. Ехидная ухмылка бандита исказила его безобразное лицо. — И кто же нам помешает это сделать? Неужели ты? — На лице Саджана заиграли желваки. «Я не позволю вам забрать ее!» Парень зло сверкнул глазами. Бандиты зря предположили, что со связанными руками их противник стал столь беспомощным, что его можно было не бояться. Одним рывком в прыжке Саджан поднялся с колен и грозно двинулся на бандитов. Те в страхе попятились назад. «Эй, стой!» — закричал Сергей. «Стой, кому говорю! Если ты сделаешь еще хоть шаг, то я убью эту девчонку!» Аня забилась в руках негодяя, схватившего ее. Она попыталась кричать, но он крепко зажал ее рот своей грязной ладонью. Вопреки ожиданиям бандита, Саджан и не подумал подчиняться его приказу. Взгляд парня был полон ненависти и решимости. Сквозь стиснутые зубы он прошипел в ответ. «Надумал кого-то убивать? Давай попробуй. Но я знаю лишь одно. Раз уж ты пришел за моей женой, то значит ты ее точно не убьешь, так как она нужна тебе живой». А меня можешь и убить, потому что моя жизнь без нее ничего не значит. Тут бандит опешил, но, видимо, не от того, что испугался, а от услышанной новости. Его пленница — жена этого наглого и несокрушимого противника. — Жена? — почему-то переспросил он, будто в первый раз плохо расслышал. — Хм. Он хотел что-то еще добавить, но заметил, что Саджан находится в угрожающей близости. — Не вздумай приближаться, — Голос Сергея сошел на фальцет, выдав чрезмерное волнение. «Иначе мы убьем ее брата!» На сей раз пришла очередь Саджана удивляться услышанному. «А при чем здесь ее брат?» — бросил он с вызовом, уповая на то, что Юра, вернувшись из магазина, услышал звуки борьбы за дверью и уже вызвал полицию в дополнение к вызову Натали. «Его вообще нет в городе?» — твердым голосом заявил Саджан. «Надеясь, что бандиты не в курсе того...» что Юра уже третий день как приехал из Москвы. Двое бандитов залились противным смехом, в то время как третий достал из кармана мобильник и, пощелкав кнопками, вывел на экран изображение. Чтобы всем было все понятно, он в первую очередь ткнул телефон в лицо Саджану. Видеозапись не давала повода сомневаться в том, что бандиты неплохо подготовились к данной встрече. Оказывается, изначально их было шесть человек. Они напали на Юру в подъезде и, накрыв ему рот тряпкой с хлороформом, моментально усыпили. Двое бандитов, подхватив его под руки, выволокли парня на улицу и, запихав в ожидавшую машину, увезли. Перед этим они забрали его ключи от дома, что и позволило оставшимся четырем беспрепятственно войти в квартиру.